Глава 32. Эльтар. Девушки, разомлевшие от переизбытка эмоций и испытаний последних дней, уснули в уголке, прижавшись друг к другу. А мы с Ирьяном охраняли их сон, поджидая подмогу. Расположили шлемы от наших скафандров таким образом, чтобы свет падал в оба коридора, отходящих от места нашей остановки. По одному пришли мы, другим шли Ирьян с Дашей. Не хотелось бы еще чего-нибудь появления, особенно неожиданного. Освещение позволяло просматривать тоннели метров на 15 вглубь, что позволяло нам в каком-то смысле обезопасить себя. Ирьян, всегда отличавшийся дисциплинированностью в вопросах безопасности, разложил неподалеку мой скафандр, намеренно снятый еще до нашей схватки, на котором действовал датчик постороннего движения. А свои металлические шипы вновь вставил в высокие голенища ботинок. Надо на будущее заиметь привычку всегда носить с собой какое-то смертоносное оружие. А еще возобновить боевые тренировки. А то с этой дипломатической деятельностью и огромным выбором оружия физическая форма подсела. А вот в ситуации, когда можно рассчитывать только на собственные навыки и возможности, я оказался не на высоте. И хорошо, что мы столкнулись ни с кем-то иным. Теперь я несу ответственность за Диану, поэтому необходимо перенять отношение Ильяну к вопросу самодисциплины». Друг выглядел угрюмым и задумчивым, и это мягко сказано. Он в принципе не отличался особенной общительностью и добродушием, но сейчас был совсем не в настроении. И, конечно, я не мог не заметить напряженности во взаимоотношениях между ним и Дашей. Эти двое и раньше плохо находили общий язык, а уже оставшись в обществе друг друга, должно быть, совсем рассорились. Даша, пусть и старалась делать это незаметно, стремилась всячески дистанцироваться от Ирьяна. К моему сожалению, она большей частью старалась быть рядом с Дианой, лишая меня общества, дорогой мне женщины. И Диана разрывалась, ей хотелось поддержать подругу, и уделить внимание мне. Хотя все это несущественно, не до таких мелочей сейчас. Но момент, когда даша одновременно протянули пищевые капсулы Диана и Ирьян, причем он первым, я отметил. Девушка проигнорировала его предложение к концентрата и потянулась за едой к подруге. Даша вообще непривычно удивила меня молчаливостью и какими-то несвойственными ей неуверенностью и растерянностью. Зато моя Дианочка просто расцвела, взяв в свои руки вопрос организации нашего отдыха. Вот уж действительно разумная женщина. Повезло мне. Оглянувшись на сидящего рядом друга, успел поймать его изучающий взгляд, направленный на спящую Дашу. Ого, вы поссорились? Тихо уточнил на всякий случай используя сленговый кирейский диалект незнакомый девушка девушкам». «Да». «Ты из-за этого так расстроен? Чего тут страшного? Вы на корабле постоянно ссорились!» Постарался я вразумить друга. «Тут другое». Его голос поразил меня отчаянием. «Ирьян, что произошло?» Я с беспокойством обхватил неповреждённую рукой его локоть вдруг вздохнул и неожиданно признался. Я очень ошибся. Так получилось, что после переноса нас выкинуло в озеро. То самое, что мы зафиксировали, как хаяцкий паломнический центр. Когда выбрались на берег, почти сразу впали в необычное состояние. Утратили контроль над собой. И в результате так получилось, что мы... Ну, «В общем, теперь я должен принять на себя ответственность за Дашу». На этой фразе он снова вздохнул. И я ей об этом сказал. А она взяла и отказала мне. Да еще и посоветовала забыть обо всем произошедшем. Заявила, что сама уже так и сделала. Вот не представляю теперь, что будет дальше. «Отказала? Тебе?» Я был совершенно потрясён Во-первых... Представить Дашу и Ильяна вместе, постоянной парой, было выше возможности моего воображения. Получился бы взрывоопасный коктейль. Но я понимал, что, утратив подобно мне контроль над собой, собрат не мог поступить иначе. Но чтобы в данной ситуации ему было отказано в праве ответственности, это что-то невероятное. Что будет с ним теперь, а с Дашей? Очень необдуманный шаг с ее стороны. «Надо переубедить ее», – сочувственно пробормотал Ильяну. «Если что, я готов подтвердить перед Скайтаром, что ты просил ее разрешение принять на себя ответственность за вас, но она сама этого не пожелала. А также объясню, что ситуация сложилась вопреки твоим намерениям мы с Дианой тоже ощутили влияние странного тумана, идущего с этого озера и совершенно заглушающего голос разума. Мы также не могли совладать с собой и подчинились инстинктам. Вот только Диана согласилась признать мое право ответственности за свои действия. «Это я понял», — с грустью отметил Ирьян. «Я рад за тебя, хотя по мне и не скажешь» но я просто слишком потрясён реакцией Даши и слишком тревожусь о последствиях, которые для нее возможны. Тебе повезло. Диана очень достойная девушка. Последнее прозвучало не очень искренне, и я понял, что Ирьян просто вежлив. Мне этого не понять, но даже в самые эпохальные моменты пребывания землянок на корабле Даша воспринималась Ирьяном как-то более благодушно. Да, он злился на нее, срывался, кричал, но чуть что, сразу сам старался найти оправдание или помочь. По отношению к Диане, я подобных устремлений не замечал. И к лучшему. «Ты можешь предположить что-то насчет этого тумана и этого странного озера?» Сменил тему, чувствуя, что другу тяжело говорить о своем позоре. «Когда беремся до лагеря...» «Сразу надо нам всем пройти обследование. Есть у меня теория, но необходимо изучить результат развернутого анализа крови. Меня гормональный фон очень интересует, причем как у землянок, так и у нас», – задумчиво поделился идеями друг. «Что ты предлагаешь? Обычно твои гипотезы подтверждаются», – сразу переспросил я. «Оглянись вокруг». Ирьян качнул подбородком. Кругом следы достаточно развитой цивилизации, но никого живого мы не встретили. Да и исследовательские зонды не зафиксировали наличие разумной жизни на планете. Хотя полуразумную мы обнаружили – грибы. Но и в этом случае есть основания предполагать, что это лишь подтверждающая теорию следствия. Никаких следов насильственного разрушения. «Думаю, здешние обитатели погибли разом и повсеместно. А что могло явиться причиной этого?» «Взрыв?» – неуверенно предложил я. «Какая-то ударная волна в результате взрыва неизвестного нам устройства?» «Насчет взрыва я не уверен, но ну, вот странное излучение, незнакомое нам, точно присутствует. Допускаю, что оно остаточное или затухающее». Первоначально, чтобы предположительно уничтожить целую цивилизацию и заставить мутировать те же грибы, необходим был более сильный выброс, чем мы ощущаем сейчас. Привычно уйдя в мир рассуждений, поведал друг. Они создали или открыли что-то, что их погубило. Давно надо было заняться изучением этой планеты, но сейчас уж я тут все исследую и докопаюсь до истины. В озере уточнил я очевидное. «Возможно, под ним. Эти катакомбы вплотную примыкают к водоему. Логично предположить, что они продолжаются и под озером. Именно там находится источник излучения, и, как я уверился, оно влияет не только на Хаятов, но и на землян, и на нас тоже». «Каким образом?» И я был напряжен, пытался понять, пострадала ли Диана от этого излучения, И не является ли ее согласие следствием того, что она подпала под неизвестное воздействие? Да и не передумает ли землянка, опомнившись? — Скажи. Ирьян неожиданно прямо посмотрел мне в глаза. — Ты после попадания сюда ничего необычного в своем или Дианином поведении не заметил? — Заметил, — уверенно прошептал я, потому что и сам уже думал об этом. Диана стала более решительной, более смелой и какой-то уравновешенной. Раньше и Даше возразить не могла и от меня шарахалась, а сейчас изменилось в ней что-то. О себе вообще молчу. Там у озера этот туман. Меня совершенно выключило из состояния адекватности. Что-то непонятное накатило. Я почти не осознавал, что делаю ты же понимаешь, я бы никогда не допустил подобного поведения с Дианой. И весь следующий день слабость была невероятная. Вот и у меня также. Состояние в последующие сутки после попадания в озеро оказалось совершенно ненормальным. Думал, погибну. И Даша без помощи и защиты окажется тут одна. Боялся этого жутко. Но физическое состояние было необъяснимым, так, словно мой организм Боролся всеми силами, пытаясь нивелировать результат внешнего влияния. Как-то адаптироваться к непонятному переизбытку, поглотить по возможности переизбытку чего? Я наклонился ближе к другу. Гормонов. У меня подозрение, что это остаточное излучение дестабилизирует гормональный фон. Под его влиянием происходит резкий и очень значительный выброс в кровь, разнонаправленных по влиянию гормонов. И в результате это странное полукоматозное состояние. Но чтобы точно утверждать что-то, необходимы различные анализы крови. Когда беремся, сразу займусь. Этот вопрос я выясню. «Погоди, а землянки?» Отметил я очевидное несоответствие. Диана себя прекрасно чувствовала весь первый день. Сначала, после появления в зоне этого действия, Её тоже накрыло, но потом, спустя несколько часов, всё наладилось. Ирьян непроизвольно потёр щёку, задумчиво поковырял носком своего ботинка в грунте. — А тебе не приходило в голову, что тут всё как раз наоборот? С момента, когда мы их спасли и забрали с земли, девушки были, мягко говоря, не в себе. В Дашином случае это особенно заметно. Но она, в принципе, и активнее. У таких всегда все на виду. Так вот, понятно, ты скажешь, они столько пережили, были выбиты из привычных рамок существования, это адаптация и так далее. Хотя для меня это сомнительные аргументы в защиту их успешных попыток разнести мой корабль и ликвидировать команду. Но если все произошедшее за это время оценить с научной точки зрения – они были не совсем адекватны. И ты не можешь этого не признать. Я кивнул, соглашаясь. Это действительно неоспоримо. Пусть девушки и исходили из каких-то изначально понятных нам намерений, стремились к определенному результату, но их действия при этом их поступки. Да, они определенно были не совсем уместны. Ты хочешь сказать... Я потрясенно уставился на Ирьяна, что все это время они пребывали в состоянии повышенного гормонального перевозбуждения? Да, а сейчас под влиянием этого неизвестного излучения все стабилизировалось, и они снова стали собой. Конечно, это не значит, что они резко поумнели или наоборот поглупели, но сдержаннее и адекватнее сделались однозначно. И Ирьян выразительно взмахнул рукой, демонстрируя, что эта теория кажется ему очень жизнеспособной. И чем больше я думал обо всем случившемся, сравнивал поведение Дианы до и после Джиала, тем больше склонен был согласиться с товарищем. Вот только зачем же хаяты сюда летают, причем с явно конкретной целью? Тут пока возможны только предположения. Надо более точно представлять, как излучение влияет на них, чтобы утверждать что-то однозначно. Но у меня мелькала мысль о том, что это имеет отношение к их размножению. Возможно, излучение подавляет их агрессивность и на какое-то время – заглушает первоочередной инстинкт охотника, позволяя вступать во временные союзы. Потому они раз в жизни сюда и отправляются, а о том, что излучение влияет на их способности к мутации, они и не подозревают. А дальше будут ли последствия? Еще какие-нибудь изменения у землянок? Да и у нас тоже. Озвучил я испугавшую меня мысль. Это опасно? Ильян уже открыл рот, чтобы ответить мне, но вдруг резко вскочил на ноги и стал напряженно озираться. Я действовал не менее стремительно, вскочил одновременно с ним. Мы оба приготовились встретить неизвестную опасность. Сработал датчик движения. И это был совсем не сигнал приближения спасательной группы, которой мы ожидали».